Глава 33. Над рассказом Бертильды я думала довольно долго. До сих пор я готовила, совершенно не обращая внимания на то, что привычная для меня пища – это не то, что любят местные. Они ели, Бароны и агапа даже всегда благодарили, но, может быть, свекровь недовольна едой не просто так, не из каприза, а от того, что все слишком непривычно ей. Если вспомнить, даже в монастыре, когда настоятельница решила меня подкормить, утреннюю кашу приносили хоть и вкусную, но слишком густую для меня. Получается, что я кормлю весь дом не так, как они хотели бы, а так, как привычно мне. Вроде бы и не слишком большая проблема, но я почувствовал некоторое сомнение». Все это привело к тому, что я решила попробовать готовить так, как принято у местных поваров. Разумеется, каких-то правильных рецептов я не знала. Да и использовать сырые яйца в соусах казалось мне не лучшей идеей. Сальмонеллез, как и прочие болячки, никто не отменял. Потому я решила попробовать что-то, что смогу есть сама. Не готовить же еду каждый раз несколькими способами. В прошлый раз, когда я была на рынке, туда же привозили мороженую рыбу – Поскольку я по-прежнему обходилась без служанки, а за лестницу барона расплатился сам, то все деньги за вычетом траты на хлеб для свекрови у меня были целы. Так что в этот раз я отправилась в город с определенной целью – купить подходящую рыбину. Кроме того, я прекрасно понимала, какое большое влияние имеет церковь на общественную жизнь. И потому свой поход назначила на воскресенье – день, когда все горожане с утра ходили на молитву. Вставать пришлось затемно, и по дороге в город я успела изрядно подмёрзнуть. Однако в храме, приветливо поздоровавшись с присутствующими там семьями баронов, я пристроилась на скамейке прямо за ними и тихо высидела всю службу, заодно слегка согревшись. Посетить храм была хорошая идея и правильный ход, потому что сразу после службы баронесса Штольгер остановила меня на улице и любезно побеседовала несколько минут. Именно у нее я и спросила, какую рыбу лучше купить. Похоже, мой вопрос польстил женщине. Не обращая внимания на собственную заскучавшую дочь, она лично повела меня на рынок и помогла выбрать и сторговать четыре небольших мясистых рыбины с черными спинками и серебристыми боками. Это баронета Сайма. Сейчас самое время ее покупать. Осенью она жирно гуляла, и хоть жарь ее, хоть в похлебку кидая, вкуснее не придумаешь. А если вам, любезная баронета, рецепты какие-то требуются, милости прошу к нам в гости. Я, конечно, баронессе Штольгер была благодарна. Однако, видя недовольство на лице ее дочери, которая со мной даже словом не перекинулась, от приглашения отказалась. «Даму я много раз поблагодарила и пообещала зайти за рецептами в следующий раз. Думаю, баронессе просто скучно и не с кем поболтать. Кроме того, я сильно опасалась, что дома она начнет задавать вопросы о моей жизни, о замке, о свекрови и замужестве. К такому я, признаться, была совсем не готова. Баронета, при котором она сдерживала любопытство, со мной рядом не будет. А вежливо отказаться отвечать на дружелюбные вопросы иногда бывает очень сложно». «Дома, терпеливо дождавшись, когда тушка разморозится хотя бы до половины, я выпотрошила рыбу, порадовавшись тому, что на ней практически нет чешуи. Головы и хвосты ушли в бачок для свиней, а тушки я оставила на тарелке размораживаться до конца. Последнее время я регулярно заставляла Агапу вовремя подрезать ногти и мыть руки». Восторга от этих действий она не испытывала и пробовала недовольно бурчать. Так что я принесла из комнаты кнут и демонстративно повесила на кухне рядом с чистым полотенцем. Это оказалось очень верным решением. С данного момента руки скотницы всегда были чистыми. Кроме того, я регулярно следила за тем, чтобы посуда для молока была чистой. К моему удивлению выяснилось, что вымя корови перед дойкой агапа обмывает всегда». А как же же иначе, госпожа? Наша рыжуха болована. Ежели не обмыть теплой водичкой, так брекаться будет, что не дай бог. Все же господская корова, а не из стада. С какой-то даже гордостью, сообщила служанка. Так что к обеду взять литр молока я рискнула. Тем более, что запах у него был весьма соблазнительный. Пахло именно свежим молоком, а не грязью или навозом. Рецепт соуса я решила попробовать тот самый, который любила сама. Мне всегда нравился его мягкий и нежный вкус. Рис поставила вариться именно так, как принято здесь. На стакан риса два воды. Для рыбы мне понадобилась старая чугунная сковородка с высоким бортиком. Я даже усмехнулась, вспоминая, скольких трудов стоило очистить ее от нагара и вековых отложений застывшего жира. Современной химии тут не было, но если бы не старинный способ, которым несколько раз у меня на глазах чистила сковородки бабушка Маша, я бы, пожалуй, готовить в ней побрезговала. А так, без толку побившись с каменной коркой, я просто сунула сковородку в печь и прокалила ее там до того момента, когда окончательно прогоревшая черная корка начала сама отваливаться при самом легком постукивании. Тогда-то у меня в хозяйстве прибавился удобный сотейник. Вот сейчас он мне и пригодится. Четыре небольших луковицы я порезала кубиками, не сильно заморачиваясь размером. На сковородку кинула чайную ложку свиного смальца, просто чтобы смазать, а затем щедрый кусок сливочного масла. Лук я не жарила, а пассеровала. Тут очень важно было выдержать температурный режим. Если на луке появится золотистая корочка, вкус у соуса будет совсем не тот, который должен быть. Дождавшись, пока лук проварится в растопленном масле до полупрозрачного состояния, я зачерпнула две ложки белой муки и высыпала в сотейник, тщательно и быстро перемешивая, давая муке впитать масло и не позволяя собраться комочком. Потом присолила полученное месиво и, не переставая крутить ложкой, начала по чуть вливать молоко. Минут через пять у меня получился маслянисто-желтоватый достаточно густой луковый соус, в который я и опустила целиком рыбные оттаившие тушки. Сливочно-луковый соус довольно вкусен сам по себе, но если в нем потушить рыбу или, допустим, куриную грудку, то смешавшись ингредиенты превращаются во что-то восхитительное. Этот соус я обожала и часто готовила дома. Сейчас, попробовав несколько капель, чтобы понять, хватает ли соли, я с трудом удержала слезы от нахлынувшей тоски и понимания, что здесь, в этом мире, я проживу всю оставшуюся жизнь. Потом резко вытерла слезы. Что толку рыдать? Надо думать, как обезопасить себя тут. «Сама я дома к такой рыбе делала пюре, но и с рисом оказалось вполне съедобно. Похоже, сегодняшним обедом были довольны все. И Агапа, которая вовсе не привыкла к такой роскоши, и первое время удивлялась, что я накладываю ей еду такую же, как себе. Насколько я поняла, из ее речей раньше служанок такой роскошью не баловали. И свекровь, которая даже жмурилась от удовольствия, и первый раз за все время произнесла что-то вроде похвалы. «Неплохо. Оказывается, можешь ведь, когда захочешь, и нормальную еду делать. Это откуда у тебя такие умения? В жизни не поверю, что таким тебя родители кормили». Врать напрямую я не хотела и потому ответила. «Совсем забыла сказать вам. Утром я ходила в церковь, и там встретила баронессу Штольгер. Она передала вам привет и справлялась о вашем здоровье». «А, ну тогда все понятно». Свекровь взяла тарелку в руки и соскребала остатки соуса, потеряв ко мне интерес. Когда я пришла забрать грязную посуду у баронета, он задержал меня. Это было восхитительно. Я давно не ел столь вкусно. Скажи, Клэр, раньше твои блюда были совсем простыми, крестьянскими. Почему сейчас ты вдруг решила побаловать нас столь изысканным? Признаться, даже за столом у герцога я не пробовал такого изумительного блюда. Я, пожалуй, плечами не знаю, как объяснить смену кухни. Не будешь же рассказывать свекру, что я умею готовить блюда из разных кухонь мира. Надо будет как-нибудь побаловать его пловом». Так и не дождавшись моего ответа, барон снова спросил. «Я хотел бы понять, почему ты стала готовить по-другому?» «Господин барон, я подумала, что не слишком справедливо всегда кормить вас так, как нравится мне. Я рада, что смогла угодить вам». Я уже стояла в дверях его комнаты, когда в спину мне прилетело. Умение быть справедливой — редкое качество, Клэр. Пожалуйста, когда освободишься, найди для меня немного времени. Я думаю, нам нужно с тобой поговорить.